Глава 5. Остановка маршрутки прямо у проходной. Фабрика называется «Большевик». Хозяину фабрики подсказали, что называть свой бизнес лучше каким-нибудь старым словом, восходящим к славной эпохе Советского Союза. Потенциальные клиенты должны думать, что «Большевик» существует сто лет, что фабрика непотопляема, а меж тем она возникла тут, на окраине города, уже в новейшие времена, в нулевые годы, и к большевизму не имеет никакого отношения. Работающие на фабрике веселые пролетарии тут же переделали название в Борщевик. Здесь я работаю с первого дня. Я тут один из немногих, кто отличает фальцгебель от зензюбеля. На нашей фабрике изготавливают дорогую мебель и паркетную доску из ценных пород дерева. Главным образом из дуба и лиственницы. Мы делаем столы и кровати, двери, шкафы. Все очень крепко. Купил один раз и на всю жизнь. И детям достанется. Вообще мы делаем все, что угодно из любого дерева. От палисандра до карельской березы. Лично я на заказ делаю шахматы и нарды. И сделал их много, но в последние годы заказов нет. Шахматисты теперь сидят перед экранами и играют с машиной. Основной товар — паркет, конечно. Но и кровати, и входные двери хорошо идут. Спрос на нашу мебель небольшой, и предприятие не богатеет. Ходят слухи, хозяин собирается продать бизнес, но не может, из-за долгов. Мэр и его люди тоже против закрытия фабрики. Жалко терять сотню рабочих мест с белой зарплатой. Однако и без работы мы не сидим. Павловский большевик, известная торговая марка, реклама по всей стране. Столы и кровати наши действительно хороши. Я сам их делаю, руками. И свою работу уважаю, как говорят в нашем цеху. Охранник на проходной кивает мне и пропускает за высокий забор. Меня тут все знают. Я старейший работник. Мой портрет висит в главном коридоре на доске почета, в левом верхнем углу. Долго висит и наполовину уже выгорел, и моя физиономия там обрела желто-серый цвет, как у сухой сосны, словно я чем-то болен и вот-вот скончаюсь. А я ничем никогда не болел. Невелика фабрика. Склад, сушилка, пилорама, сборочный цех, столярный, токарный, а на втором этаже кабинет хозяина с огромными стеклами на две стороны. Через одно стекло хозяин наблюдает за токарями через другое — за сборщиками. Стекло толстое, звуконепроницаемое, чтоб хозяин не оглох, потому что шумно очень. Зачем хозяину надсматривать за сборщиками, неизвестно. Сборщик, если крадет, то по мелочи. Десяток шурупов в ботинок затолкает и пошел. Основное воровство всегда на складе. Там самые ухватистые ребята. Там каждый месяц кого-то с треском увольняют за недостачи и пропажи. Невелика фабрика, но мне нравится. Вообще, такие фабрики большими не бывают. Мы все-таки не чугун льем, а только делаем паркеты кровати. И, между прочим, на большом производстве я никогда не хотел работать. Большевик идеально мне подходит. 70 пролетариев, два десятка инженеров, всех знаешь. От цеха до склада две минуты спокойным шагом. В раздевалке сюрприз. На верхней крышке каждого шкафчика лежат аккуратно сложенные новые рабочие комбинезоны. У большинства синие. Мне и другим токарям ярко-желтые. Нам положена особенная одежда. На наших комбинезонах рукава застегиваются не на пуговицы, а на липучки. И, конечно, никаких завязок, ничего свисающего. Любую завязку, край рукава, нитку пуговичную может мгновенно затянуть во вращающуюся пасть станка. Можно без руки остаться. Травмы бывают, да, и довольно часто. За то время, что я работаю, считай, у каждого хоть раз я видел кровь. У всех руки в шрамах. Вдобавок к новенькому комбинезону на крышке моего ящика лежит так называемый защиткомплект. Респиратор, пластмассовые очки и шумозащитные наушники. И еще отдельно две запаянных в пакетик затычки для ушей, нежно-розового поросячьего цвета. И затычки, и очки, и респиратор обеспечивает фабрика. Бесплатно. Одетый в желтое, выхожу из раздевалки в общий коридор. Здесь мимо меня проходят такие же рабочие, заступающие в первую смену. Они в ярко-синем. Все напоминает сцену из американского фильма, где события происходят в тюрьме, и преступники одеты в разноцветные робы. Цех мой маленький, три станка, один не работает. Двое нас токарей, Твердоклинов и я. Твердоклинову 40 лет, он у нас старший по цеху. Он смотрится очень круто, новый комбинезон, на голове массивные наушники, нос и рот защищает респиратор, выше пластиковые очки. Я предпочитаю работать без очков и респиратора. Мы пожимаем друг другу руки. Станок Твердоклинова гудит. Объясняться можно только знаками. Твердоклинов ниже среднего роста, но жилистый. Лицо недовольное, голова обычно опущена, взгляд направлен под ноги. Шумно, шумно. У Твердоклинова станок с числовым программным управлением. Достаточно нажать клавиши на экране, Дальше машина сама отточит деталь любой конфигурации. Но и отходить от станка нельзя. Твердоклинов стоит рядом и контролирует. Он работает быстрее меня, но и дольше отдыхает. Он может выключить станок и уйти шляться по территории. У него кореша есть и на складе, и на пилораме. Он подолгу с ними шепчется. Скорее всего, примеривается организовать кражу. Наш материал — дерево ценных пород. Это как если бы на фабрике гранили бриллианты. Теоретически нет никакой разницы. И в том, и в другом случае сырье дорого стоит. Соблазн красть велик, противостоять ему способные единицы, самые честные, почти сумасшедшие. Остальные, подавляющее большинство, хоть раз допытались вытащить доску или брусок или хотя бы спилок. От некоторой древесины и щепки пригодятся. Все знают, что пиво Будвайзер варят на буковых щепках. А стружка красного дерева продается отдельно, как декоративный материал. Мы с Твердоклиновым не друзья между собой. Коллегами нас тоже нельзя назвать. Слишком интеллигентно звучит. Мы с одного цеха, примерно как однополчане. То есть ты можешь знать человека только по имени, Но если ему на голову будет падать дубовый брус весом в 200 килограммов, ты оттолкнешь, вытащишь и спасешь ему жизнь, и он потом каждый день будет с тобой здороваться. Хотя вы друг другу никто, всего только работники одной фабрики. Зажимаю заготовку в станке. Это ножка для кровати. Сверху будет львиная морда, под ней шар. И внизу возле пола еще один шар. Вот эти вот шары я и вытачиваю. Львиные морды я не делаю. Они будут заказаны на стороне резчику, мастеру на дому. Мастера на домники берут недорого и делают хорошо. Можно сколько угодно усмехаться, но крепкая кровать не скрипит, когда вы ложитесь на нее вдвоем для известного занятия. Плохая кровать скрипит, делая соседей и просто посторонних людей. Невольными свидетелями вашего интимного действия. А хорошая кровать молчит, хранит ваше ощущение отъединенности. Ближе к обеду что-то происходит. За стеклом кабинета хозяина появляются двое незнакомцев. Мужчин в костюмах и галстуках. Один пузатый, пожилой, второй моложе и суетливее. Пахан рядом с ними. Все трое в белых касках. За стеклом видно, как пахан жестикулирует, вскидывая подбородок и показывает пальцами то туда, то сюда, а белые каски вяло кивают. Даже с расстояния в 15 метров мне заметно, что им не очень интересно. Они слушают хозяина по обязанности. Хозяина фабрики зовут Паша Пуханов, Павел Борисович. Он местный, павловский уроженец, отец троих детей. 55-летний, тяжко движущийся, багроволицый, похожий на огромный кирпич. В начале 90-х, в молодые лета, он был известен как влиятельный бандит. Отсидел три года за нанесение тяжких телесных повреждений. И со времен отсидки к нему намертво приклеилась кликуха, произведенная от фамилии Пахан. Мы рабочие только так его и называем. Неизвестно, как велик был и остается его авторитет в криминальных кругах города, неизвестно, когда он получил свое прозвище, в тюрьме или после нее. Так или иначе, отсидка и криминальная молодость ушли в прошлое, а увесистая формула осталась. Пахан сказал, Пахан разрешил, Пахан недоволен. Они спускаются к нам в цех. Пахан в новом темно-синем костюме, хмурый. За ним пузатый, осанистый, с утомленным пористым лицом и алкогольными мешками в подглазьях. И третий, помоложе, подвижный, без живота, с телефоном в руке, помощник, референт. Пахан жестом велит нам вырубить станки. И спустя три минуты наступает относительная тишина. Твердоклинов сдергивает респиратор и очки. Наушники сдвигает на шею, открыв ярко-красное, мокрое от пота лицо. «Что, мужики, какие проблемы?» — бодро спрашивает пузатый начальник. Твердоклинов смотрит на меня беспомощно и чуть подается к пузатому. «А?» — громко спрашивает он. «Чего?» — пузатый удивлен. «Никаких проблем?» — быстро говорю я, пытаясь сгладить неловкость. «Все нормально? Работаем?» При подобных разговорах, когда высокое руководство снисходит для беседы с народом, Работяги почему-то начинают говорить на особом примитивном наречии, состоящем из десятка полуфраз полумычаний. Это рабское наречие не имеет отношения к рабству. На самом деле работяги презирают начальство. Между пролетарием и хозяином фабрики непреодолимая пропасть. Если начальник приходит, да вдобавок приводит еще таких же важных, рядовой рабочий пытается отделаться от них самыми простыми словами. Твердоклинов кивает. Нормально, ничего, не жалуемся. В раздевалке можно подслушать разговоры, где звучат слова «геополитика», «дизайн», «разница температур» или «экономически нецелесообразно». Те же люди, когда предстают перед своими руководителями, специально изображают темных морлоков. Ничего, нормально, зарплату платят вовремя. Пузатый одобрительно посмотрел на пахана. В возникшей паузе молодой референт просочился сбоку и предложил. «Игорь Анатольевич, тут бы хорошо сделать снимочек». Пузатый кивнул и развернулся к нам спиной. Референт бросился к Твердоклинову. «Можно вас вот сюда? И наденьте, пожалуйста, все: Очки, наушники, респиратор». Твердоклинов сделал, как просили, и встал рядом с Пузатым. Референт посмотрел на меня. «А у вас очков нет?» «Нет», — сказал я. Референт сделал мягкий жест рукой с зажатым в ней телефоном. «Тогда можно вас попросить отойти в сторону?» Я отодвинулся и поймал испепеляющий взгляд пахана. Он незаметно показал мне огромный кулак. Наконец, суетливый референт срежиссировал кадр. Грузный, но харизматичный осанистый начальник в белой каске. Справа от него рабочий токарного цеха твердоклинов. В новеньком желтом комбинезоне, в маске и очках, выглядящий как человек, собравшийся зайти в ядерный реактор, а на заднем фоне отливают сталью токарные станки, блестят боками, словно породистые кони. Дух пузатого начальника был силен, но здесь не присутствовал. Духом своим начальник был на рыбалке. Удочка, костер, бутылочка, опущена в холодную воду. Тишина первозданная. Хорошо. Я не могу сдержаться и улыбаюсь до ушей. Обмен рукопожатиями. Гости прощаются с пролетариями и сваливают. Ладони у обоих почти младенческой мягкости. Это умиляет. Я опять улыбаюсь. После ухода делегации Твердоклинов не включил свой станок. Снял очки и респиратор, Уселся на табурету стены, далеко вытянул ноги. Наша работа весь день стаеймиа стоять, и при всякой возможности мы привыкли давать ногам отдых. Видел демона? спросил меня Твердоклинов. Я кивнул. Новый губернатор области, сказал Твердоклинов. Демон конченый, с ним рядом даже стоять страшно. Вердоклинов произнес это с ненавистью и одновременно торжественно. «Высокие делегации в белых касках приходят к нам на фабрику часто и обязательно в токарный цех. Он самый новый, и станки все новые. Визитеры задают одни и те же вопросы. Почти всегда фотографируются. Даже иностранцы бывают. Фабрика считается образцовой. Пахан создал предприятие с нуля. Фабрика «Большевик» много лет символизировала нашу местную частную инициативу, была примером успешного бизнеса, каким он должен быть в идеале. Экологически чистое безотходное производство, и опилки идут в дело. Сотни рабочих мест, почти все высокой квалификации. Фабрика готовит для себя новых специалистов. В городском техникуме есть набор в группу по специальности «Деревянное мебельное производство». «Губернатор области?» — спросил я. Твердоклинов кивнул. «Да и хер с ним!» — равнодушно сказал я. «Да», — ответил Твердоклинов. «В принципе, верно. Какая разница? Один демон другого не лучше. Я пойду покурю». В цеху сигареты были строго запрещены, Нарушители штрафовали. Меня это не касалось. Я никогда не притрагивался к табаку. Глава шестая. Твердоклинов вернулся, вынул телефон и повертел его в руках. «Надо было селфи сделать», — сказал он, — с губернатором. «Зачем?» — спросил я. — Он же демон. «Ну, — сказал Твердоклинов, — допустим, я еду на машине бухой, и меня тормозят менты, а я бухой. Что я делаю? Я показываю фотку с губернатором, и говорю, что я его друг. Меня отпускают. Бухово Не сработает, — сказал я. — Менты не знают в лицо губернатора, как и мы с тобой. Для всех это просто какой-то серьезный мужик в галстуке. Ты можешь сфотографироваться с Паханом, вообще с любым солидным мужиком 50 лет, а ментам говорить, что это губернатор. — Не поверят менты, нет. — Верно, — ответил Твердоклинов-подумав. — Не бьется тема. «Лучше никогда не фотографироваться ни со знаменитостями, ни с начальством», — сказал я. «Это плохо для твоего духа. Это умоляет его, кормит твое тщеславие». Твердоклинов махнул рукой. «Не грузи меня этим», — раздраженно сказал он. Я замолчал. Твердоклинов включил телефон и стал просматривать входящие. Дух его был неустойчив, сказать прямо слаб. Твердоклинов во всем сомневался. Рассудок его не знал покоя. Последнее время у Твердоклинова развилась глухота, обычное профессиональное заболевание. Это его очень расстроило и озаботило, вплоть до раздумий о смене профессии. На самом же деле проблемы со здоровьем начались у Твердоклинова вовсе не от производственного шума, а от внутренних сомнений. Он все переживал, Достаточно ли зарабатывает, вкусна ли его еда, крепка ли выпивка, не прогадал ли он, выбрав свой путь, фабрику и станок. Можно было предположить, что от Твердоклинов, даже уйдя с фабрики, будет и дальше страдать, и не только глухотой, но и другими болезнями. И в конце концов от них умрет. Мы с ним мало общались. В цеху появляется пахан. Теперь без сказки и в расстёгнутом пиджаке, вроде бы довольный, глаза блестят. Он находит меня взглядом и молча показывает пальцем вверх, на окно кабинета. Я киваю. В цеху, когда работают станки, все мы общаемся знаками, и наша жестикуляция бывает не менее выразительна, чем знаменитая итальянская. Следом за хозяином я поднимаюсь по стальным ступеням и вхожу в контору. Здесь пахнет коньяком. Контора, мы прозвали ее аквариум, выглядит фантастично, круто, здесь приятно находиться. Две стены панорамные окна. На третьей стене экран, едва не врос человека. На экране виды с камер наблюдения. Склад, сушилка, гараж, циркулярные пилы, въездные ворота. Десятки камер. Пахан видит и контролирует все а в центре — круглый стол и кресло. Сейчас пахан в кресло не сел. Без предисловий толкает меня в плечо, достаточно злобно, как будто предлагает драться. «Антип», — говорит он с ненавистью, — «какого хера ты творишь?» «Извини», — отвечаю я, — «если бы знал, все надел». Это был губернатор области. Они обещают мне кредит и заказы. А тут ты со своими фокусами. — Извини, — повторяю я. — Случайно вышло. Предупредил бы. Пахан хмурится. — С завтрашнего дня, — говорит он, — ты работаешь, как все, в полной защите. — Не могу, — отвечаю я. — Мне же нужно видеть, что я делаю. В очках я ничего не вижу. Другие видят. Пусть видят. Я не вижу. — Хорошо, — говорит Пахан. — Без очков, но в маске. — В маске тоже не могу. Запаха не чувствую. Он все-таки садится в кресло. Я вижу, на самом деле у него отличное настроение. Губернатор сказал ему что-то важное. Денег посулил, поддержку. Что там еще может наобещать высокий чиновник? Теперь Пахан, довольный успехом, веселый, хочет по-быстрому решить мою проблему. Это не первый наш разговор и не второй. — Мне понять надо, — продолжает он, — кто ты все-таки такой? «Дурак или прикидываешься? Ты знаешь, что такое рак легких?» «Знаю. Антип», — говорит Пахан печально. «Чего ты включаешь, дебила? Ты все понимаешь. Ты вдыхаешь летучие вещества, опилки, микрочастицы. Они остаются в легких, в бронхах. Ты работаешь на вредном производстве. Это официальный термин. Сколько можно перетирать одно и то же?» Разогревшись, Он переходит на язык своей молодости. Около криминальный жаргон 90-х. Я молчу. Все сказанное правда. Я действительно ненавижу очки, а уж респиратор, пахнущий ядовитой пластмассой особенно. Наушники могу носить, говорю я. А очки и маску не могу. Договорились, отрубает Пахан. Ему надоел этот спор. Но я еще раз предупреждаю. Если заболеешь, я платить за тебя не буду. Иначе прогорю до жопы. У меня таких, как ты, немерено. Один без маски работает, другой голую руку в пилу засунул. Третьему на ногу ящик упал. Так не пойдет, — продолжает он резко. Никому платить не буду, копейки не дам. Я технику безопасности вам обеспечил, маски выдал. В медицинский фонд официально отчисляю. Павел Борисович, — говорю я, — рак легких распространенное заболевание. У него десятки видов. Есть виды, которые поражают только некурящих людей. Если я вдыхаю опилки, это вовсе не гарантирует мне болезни. Кочегары вдыхают угольную пыль. Столевары горячий пар. Шоферы угарный газ. Парикмахеры мелкие волосы. Штукатуры и известь. Мы все дышим ядом. А маски носим для самоуспокоения. Иди отсюда, велит пахан с отвращением. Ты охренеть какой умный, а простых вещей от тебя добиться невозможно. Еще раз говорю, заболеешь, ко мне не обращайся. Добро, — говорю я. А за выходку, — сухо добавляет он, — ты оштрафован на три тысячи рублей. До свидания. И дух его умягчается. Я знаю, что когда он останется один, достанет бутылку из нижнего ящика шкафа и махнет полстакана. Хороший человек. Глава седьмая. После работы опять на маршрутку, на этот раз в центр города. Свое оружие Шабер переместил из-за спины вперед под живот. Всегда так делаю, когда иду в банк. Однажды, лет 10 назад, меня пытались ограбить и даже ножом ткнули. Думали при мне деньги есть, а не было их. Я наоборот. Пришел тогда пополнить ячейку. Теперь еду тоже без денег, просто проверить. Привык, приобрел рефлекс. Раз в неделю объезжаю все три наших банка и проверяю деньги в ячейках. Сейчас ячейки пусты, все выгреб. Девушка в белой блузочке улыбается мне и провожает красивые по ступеням вниз в хранилище. Они теперь все улыбаются их этому специально учат. Борьба за клиента, конкуренция. Я против этой девочки, свежей, словно яблоко, стройный. Выгляжу бедняком деревенщины. По-английски сказать «роднек». На мне стоптанные ботинки и старые джинсы, и растянутая фуфайка, а сверху куртка без цвета. Отмыкаю ключиком, выдвигаю плоский ящик. Еще недавно он был полон доверху, едва закрывался. Рядами лежали разноцветные пачки. Сейчас на дне единственная бумажка — сто долларов. Когда все вынимал, оставил одну специально. Согласно примете, на развод. Люди верят, что кошелек или сейф нельзя оставлять пустым. Хоть мятую десятку, а положи. Тогда к ней другие добавятся. Собственно, ячейка мне больше не нужна. И я думаю, не закрыть ли мне договор с банком, чтоб не платить лишнего за аренду сейфа. Решаю оставить как есть. Уж больно приятно сюда приходить, видеть улыбки красивых девушек, сидеть в широком кресле нога на ногу. Мало ли что. Ячейка может вновь пригодиться. Из банка шагаю на почту. Тут меня тоже все знают. И женщина в синем пиджаке, к концу дня замотанная, нервная, охотно отгружает мне всю корреспонденцию, предназначенную для деревни чёрные Столбы. Два извещения на получение посылок. Для деда Козыря и бабки Лобызиной. Той же бабке — уведомление из пенсионного фонда. А мне дали конверт, длинный, со множеством марок. Я тут же вскрыл, развернул и прочитал жадно скользя глазами. То было официальное уведомление о прибытии моего груза на городскую железнодорожную станцию. Грузовое отправление я мог получить уже завтра с девяти утра, имея при себе паспорт. От возбуждения я задрожал. Кое-как засунул пенсионные стариковские бумажки в сумку. Свой конверт, уже пустой, смял и выкинул в урну и пошел, забыв попрощаться. Потом почему-то испугался, что напрасно выбросил конверт от столь важного документа. Бегом вернулся на почту, извлек мятый конверт из урны и тоже пихнул в сумку. Все изменилось, мир зацвел. Осталось потерпеть всего один день. Апрельское солнце сверкало на небе. Горели стекла домов и автомобилей. Глаза прохожих, золотые кольца на женских пальцах. Спицы детских велосипедов. Картина мира стала неполной. Я видел только то, что излучает свет, и то, что его отражает. С этой точки зрения, мир выглядел как паутина, переплетение световых лучей и потоков. Чтобы успокоиться, я решил пройтись пешком. И быстро обнаружил, что ноги сами несут меня по улице Осавиахима на окраину, в сторону так называемых богатых домов. В свое время обеспеченные люди и верхние чины городской администрации выгородили в красивом месте большой кусок земли и построили два десятка каменных коттеджей. Впоследствии появились другие обеспеченные и верхние. Они продолжили улицу, поставив новые дома в ряд к уже имеющимся. Здесь пахло свежим асфальтом. Везде видеокамеры. А дорожные знаки предупреждали о возможном появлении детей Велосипедистов и животных, и что скорость возможна только самая малая, и что за выброшенный мусор штраф. Дети действительно бегали повсюду, катались на роликах и великах, редкие проезжающие автомобили останавливались и терпеливо ждали, пока очередной сорванец не свернет в сторону. Я втайне надеялся, что мимо проедет и Гера Ворошилова на своей маленькой машинке. Я ведь искал ее дом. А какой еще? Дом ее отца. А теперь ее дом. Прошагал вдоль забора, мимо ворот и калитки. Все заперто. С той стороны ни звука. Но я знал, что она там. Чтобы не выглядеть подозрительно, я дошел до конца улицы и купил в магазине пакет семечек. Почти месяц, как она там живет. Я приходил сюда по выходным. Всегда во второй половине дня. Она ведь художник, свободный человек. Ей не нужно, как мне, бежать на фабрику к девяти утра. Она богема, человек искусства. Она спит допоздна, а из дома выходит в середине дня. Потому что ей так или иначе нужно покупать еду, стиральный порошок и все то, без чего человек не обходится. И вот по субботам и воскресеньям я шагал мимо, Иногда в 3 часа дня, иногда в 8 вечера. Но ни разу ее не встретил. Не видел ее машины. Не заметил, чтобы были открыты ворота. Из социальной сети Newvernet я скачал на телефон несколько ее фотографий. В той, виртуальной жизни, она представала блестящей, молодой и беспредельно дерзкой. Фотографии мне нужны были не для того, чтобы любоваться. Не по любви я искал Геру Ворошилову а чтобы наверняка узнать, если увижу ее изменившейся, с волосами другого цвета или, допустим, в очках. Иногда сомневался, думал, может, бес меня под толкает искать встречи с этой девушкой. И сам себе отвечал, нет, я во всем прав. Нет на мне за это греха. Глава восьмая. «Возвращаюсь назад». Та же маршрутка, тот же запах выхлопных газов. От мужиков пахнет водкой. Еще не доехали до Беляева. Пассажиры попросили остановить, для малой нужды. Сразу трое побежали в кусты, все, кроме меня. А оставшиеся две женщины рассмеялись. От остановки иду пешком. Здесь не город, света нет. Черные столбы, они и есть черные столбы. Надо достать телефон, включить фонарик и глядеть под ноги. Вот и мой дом. Он не такой, как те, богатые в городе. Он гораздо меньше, как раз для одного. И двор меньше, и забор ниже. Первым делом я включаю свет. У меня его много. Во дворе два фонаря и лампа над крыльцом. Потом набираю номер, выученный наизусть. На том конце сбрасывают входящий. Я перезваниваю. Это наша конспирация. «Здорово, читарь!» Это мой брат и единомышленник. Читер, его настоящая фамилия». «Здорово!» — отвечает он. Голос у него необычный. Сухой скрип, как будто трещит сломанная ветка. Я объявляю читарю, что контейнер приехал, надо забирать. Нужна машина, и сам он, читер, нужен тоже. И чтобы взял пистолет с резиновыми пулями, мало ли что. И полный бак, чтобы залил, и машину проверил. Мы не должны застрять где-нибудь между Беляева и Косяева с грузом стоимостью в 200 тысяч долларов. Читер всегда закрыт. Разговоры не любит. Мы разъединяемся, я откладываю телефон и иду в подвал. Его стены выложены частично из камня, частично из кирпича, поверх нашиты доски. В таком виде подвал просуществовал долго. Потом, когда стало можно за деньги купить любой товар, я купил самый лучший звуконепроницаемый материал и закрыл все стены и потолок. Я много раз проверял, включал в подвале музыку на полную громкость, так что внутри нельзя было находиться. Затем выходил из дома и шагал к ближайшим домам. За 150 метров. Ложился ухом к земле и пытался уловить. Ничего не расслышал. В своем подвале я мог делать все, что заблагорассудится. 5 на 5 метров. Посреди рабочий стол из дубовой доски. Стены приятного коричневого цвета. На освещении я не экономлю. Ставлю самое лучшее. То же касается и вентиляции. В двух противоположных углах. Две принудительных вытяжки. В моем подвале всегда очень сухо. Никогда не бывает плесени. Над рабочим столом отдельный светильник. В ближнем углу на стене приборы. Два на уровне головы измеряют температуру и влажность. Два таких же на уровне пола. Огнетушители, ящик с песком. Ничего я так не боюсь, как пожара. Пожар. Безжалостное ревущее пламя — один из моих кошмаров, пожизненных. Пол каменный. Прямоугольные плиты из гранитной крошки на цементном основании. Все материалы в подвале не горючие. Полки и стеллажи — алюминиевые и стальные. Лестница тоже стальная. Горючие химикаты, пропитки, лаки и краски стоят в отдельном стальном шкафу. У дальней стены верстак. Там у меня весь инструментарий. Над верстаком планшетный компьютер, подсоединенный к системе видеонаблюдения. Восемь камер, спрятанных в стенах дома, обозревают периметр, забор, калитку, крыльцо, подъездной путь. Система работает от общей электросети, но при необходимости переключается в автономный режим, питаясь от аккумуляторов. Не выходя из подвала, я могу видеть все, что происходит наверху. Под лестницей четыре канистры, бок о бок, в каждой по 20 литров бензина. Проникни в мой подвал посторонний человек. Я бы отшутился. Сказал, что построил бункер на случай ядерной войны. Хохма известны. И всегда в ней есть правда. В нашем народе до сих пор живет страх всеобщей гибели под ударами нейтронных боеголовок. Есть еще малый рабочий стол и на нем лежит укрытая тряпкой деревянная фигура, чуть больше метра длиной. Но я к ней пока не подхожу и про нее не думаю. У третьей стены стальной стеллаж, тоже заваленный инструментом. Там у меня лежат старые сточенные напильники. За годы работы руки так привыкли к их рукоятям, что выбрасывать жалко. На верхней полке этого стеллажа Стоит картонная коробка из-под кофеварки тифаль. Я снимаю ее и открываю. И достаю деревянную голову женщины Святой Параскевы. Наверное, уже понятно, что я и есть грабитель, похитивший ценную вещь из дома искусствоведа Ворошилова. Я был тот, кто перелез через забор, вынес топором стекло, вломился в комнату и забрал голову. На мне несмываемый грех — смерть человека. И вечером я долго молюсь, поклоны кладу, стучу лбом об пол. Это помогает. Дух постепенно смиряется. Смирение есть благодать, оно лечит. Когда умру, на Божьем суде, каков бы он ни был, Я много чего скажу в свое оправдание. Петр Ворошилов сам украл эту голову. И еще много чего украл, что ему никогда не принадлежало. Он украл иконы XV века и деревянную голову Пороскева XII века, и ростовую храмовую скульптуру, предположительно святого Дионисия, неизвестно какого века. Он украл еще несколько дорогостоящих и редких артефактов, и либо их присвоил, либо продал. Никаких прав на иконы и скульптуры у него никогда не было. А я имел все права. И по людскому закону, и по Божьему. Хоть по темному языческому, хоть по светлому христианскому. Смиренный, выключаю свет. Полночь уже. Снова вдруг разволновался. Завтра привезут мою заготовку. Потом работа, недели на две-три, как пойдет, И я у цели. Глава девятая Я его не убивал, конечно. Замысел сложился у меня прошлой осенью. На дело решил идти зимой. Рано темнеет. И еще. Если вдруг будет погоня, по глубокому снегу мне сильному проще уйти. Именно в конце дурной, счастливой масленичной недели. Потом начинался Великий пост. Не могло быть и речи о том, чтобы идти на кражу в Великий пост. В дни печали и напряженной духовной работы. Сигнализация меня не беспокоила. Ворошилов включал ее только когда покидал дом. Я знал, что у него бессонница что днем он выпивает полбутылки виски или коньяка и ложится в девять вечера, принимает снотворное и проваливается в тяжкое фармацевтическое забытье. Не ночью, поздним вечером, ближе к полуночи, когда еще шумно, когда люди ходят и машины носятся, когда одинокий, спокойно шагающий человек с рюкзаком не вызывает подозрения. Когда звон разбитого стекла можно принять за звуки супружеской ссоры, или за неинтересное бытовое происшествие. Вся надежда была на то, что я быстро войду и быстро выйду, забрав что нужно. А он будет спать, или проснется и начнет вставать, испугавшись, навострив уши, подергивая штаны. Но пока достанет из шкафа свое бесполезное ружье, пока зарядит, пока соберется выйти, я успею исчезнуть. Он не увидит ничего, только осколки стекла но я замешкался, пытаясь осторожно расколоть контейнер, не повредив саму голову, и увидел его, а он увидел меня. Да, он умер на моих глазах, но я к нему не прикасался. Он никак не мог мне помешать. Я гораздо сильнее физически. Подними он ружье для выстрела, я бы его опередил и выбил оружие. Решившись он на драку, я бы уложил его одним ударом. Нет, он сам ушел на ту сторону, потому что его позвали. За ним пришли. Если бы я сосредоточился, я бы увидел, наверное, черные тени, забравшие душу Ворошилова в ад. На нем накопилось много всего. Судить другого последнее дело. Но если уж пошел такой разговор, я убежден, что Петр Ворошилов теперь варится в адском котле. Достаточно того, что он грубо обманул свою жену при разводе, лишил ее крупной суммы денег. Он выдал уникальную деревянную голову женщины и статую Дионисия и многое другое за собственные находки, привезенные из дальних экспедиций. На бумаге таких экспедиций было два десятка, на самом деле всего одна, в далеких 80-х годах. Голову деревянной женщины. Ворошилов забрал хитростью у совершенно конкретного человека из подмосковного поселка Электроугли. На находках Ворошилов построил невеликую, но прочную карьеру. И не только свою. Он целую судьбу собственную создал, основываясь на краденом, чужом. И когда он ушел из науки, когда все кончилось, он тоже кончился. Дальше было только уныние и праздность. Два тяжких греха разом, многие месяцы, вплоть до смерти. И сердце его лопнуло не просто так, а потому что отвыкло от работы на полную мощность. Его жизнь отягощалась не стрессами, а исключительно тоской. Имея крепкое сердце, он бы не умер, увидев меня с топором в руке, он бы убежал или попытался остановить меня не физически, но хотя бы уговорами. Сердце не выдержало, потому что он сам этого хотел. Он умер бы через год или два от алкоголизма. Он не имел цели, не действовал, он оказался в тупике. Его дух всегда был силен и велик, но угнетен гордыней, непомерным самолюбием. Ворошилов был сам себе враг. Он хотел славы и денег, признания, он мечтал стать значительным ученым. Желательно международного масштаба и иметь все полагающиеся призы и преференции, любил женщин, официальную жену и еще несколько неофициальных, и всех одну за другой безжалостно вышвырнул из своей жизни. Помню, что в его доме, когда я ввалился в окно, в ноздри учуяли скверный запах слежавшихся тряпок, немного смягченный ароматом дорогого виски. Уже не дом. Почти склеп. Его обитатель, внешне крепкий и благополучный, гнил изнутри. В прошлые времена такие люди уходили в монастыри, и там, среди стариков разной степени ветхости, сами становились стариками и умирали в тишине келий. Ворошилова охотно взяли бы в монастырь он преподнес бы в дар свои иконы, но он не постригся видимо, не хватило решимости. Из него, наверное, получился бы хороший монах-чернец, суровый и умный. Но нет. Историк Ворошилов умер, не состарившись от разрыва сердца, от приступа ужаса, просто увидев ночью ворвавшегося в его дом чужого человека с топором в руке. Глава десятая Голова Пороскевы очень тяжелая. Это производит впечатление. Руки готовы взять нечто вроде резинового мячика и вдруг ощущают вес железного ядра. Дуб, из которого сделана голова, сильно отличается от современного дуба. Он плотнее. Под головой длинная шея. Рубили ниже к плечам. Рубили аккуратно. Я уверен, тот, кто рубил, рассчитывал со временем восстановить фигуру. Рубил тот, кто не хотел разрушать статую. Тот, кого заставили. И он сделал это бережно. В месте разруба в нижней стороне шеи заметно отверстие. Можно просунуть карандаш. Это, скорее всего, работа самого Ворошилова. Он просверлил голову инструментом под названием приростной бурав, извлек длинный столбик древесины и посчитал годовые кольца. Таков научный способ определения возраста материала. Изначально фигура была вырезана только ножом и топором, а затем вся выскоблена ножом, опять же. О манере работы мастера можно составить мнение по глазам фигуры. Они сделаны грубыми сильными прорезами, а зрачки наоборот. Почти идеально круглые. Рука умельца была крепка. Нет никаких свидетельств, указывающих начин этого образа. Считается, что это голова Пороскевы, но это может быть также и голова Богородицы, или Марии Магдалины, или Святой Ольги, или Святой Февронии. Я не могу долго держать голову в руках. Духу не нравится, и что-то обжигает мои ладони. Массив дуба, из которого вырезали фигуру, старше фигуры лет на триста. Дуб срубили в древние языческие времена. Это дерево не выросло само по себе. Люди помогли ему. Дуб не сосна и не ель. Дуб любит тепло. Изначально дуб не рос в средней полосе России. Дубовые рощи постепенно появились вокруг Рязани, Калуги и Тулы примерно в первой трети первого тысячелетия когда изменился климат, когда в центре евразийского материка началась великая засуха, принудившая кочевые азиатские народы сняться с мест и уйти на запад. Славянские племена, жившие по краю великой степи и великого леса, вынужденные защищаться от кочевников, рубили крепости, остроги и сторожевые башни, используя самый прочный известный им материал – дуб. В каждой деревне жили древоделы. Семья, две-три семьи, люди со сноровкой, опытом, знаниями, с остро наточенными топорами. Сосну рубили на строительство жилых домов и хозяйств. Сосны всегда было много. Сосна до сих пор самый лучший и распространенный строительный материал, дешевый и удобный. Сосновая смола полезна для здоровья. Кто вдыхает ее целебный запах, становится спокойным и долго живет. Берёза, сорняк, всегда росла везде и ничего не стоила. Шла на дрова, береста на поделке. осина на колье. ствол ее самый прямой. Однако никаких правил не существовало. В разных землях росли разные леса: севернее сосна, береза и ель, южнее дуб и осина. Где-то было принято и топить печи осиной, и складывать бани из осины. В поздние христианские времена Осиновый лемех использовался для покрытия храмовых куполов. Каждой семье древоделов принадлежала своя дубовая роща, или несколько, в зависимости от величины семьи. Рощи передавались по наследству, за рощами ухаживали. В конце весны прореживали. Если два дубка вылезали рядом, один сносили без жалости. Зимой опять приходили, срубали у молодых дубов нижние ветви. Чтобы дерево тянулось вверх. Если, несмотря на все усилия, дуб вырастал кривым, его тоже срубали, оставляя солнечный свет для других деревьев с прямыми ровными стволами. От желуди, от ростка до сноса, до строительного размера дуб растет самое малое 50 лет. В холодный год дает менее полуметра роста, но если солнца много, если лето длинное и жаркое до метра. Отцы выращивали, сыновья срубали, одновременно следя за тем, как поднимается новая поросль для внуков. Все члены семьи, отец и несколько сыновей, знали каждое дерево в своей роще, решали, какое когда срубать. Как правило, основной заработок имели, говоря по-современному, на оборонных или государственных заказах, когда вождь или князь, властитель тех мест Решал поставить новый острог или детинец. Полсотни дубов надо срубить, чтобы возвести сторожевую башню. Полсотни тяжелых бревен изготовить и доставить, иногда за сотни километров. Но и платили за это хорошо. Заплатив, князь-вождь приказывал сложить бревна в ряд под открытым небом, чтобы подсохли. Срубленный зимой дуб должен пролежать минимум год. Главное, не сушить его в теплом месте, иначе обязательно треснет повдоль. Дуб сносили вместе с комелем, выкорчевывали, глубоко обкапывая землю вокруг. Это была начальная и самая трудная работа. Из нижней части, включая комель, вырубали колоду в 4 метра, тяжелую как смерть. Колоду отдавали священнослужителям, волхвам. Те благодарили, и вырезали из колоды образ бога Солнца, или бога Грома, или бога Плодородия, или какого-либо другого бога из множества, и надежно вкапывали нового идола в землю, рядом со старыми. Идол, вытесанный из дуба, стоял вечно. Поскольку нижняя, самая твердая и ценная часть срубленного дерева преподносилась в дар богам, все остальное, сучья, ветви, кора и листья, становилось священным получало покровительство надмирных сил. После отделения колоды вторая часть ствола очищалась от ветвей, выделывалось основное строительное бревно, всегда разное, от 5 до 10 метров, часто и длиннее, в зависимости от кривизны ствола. Дубы редко вырастают идеально прямыми, несмотря на всю заботу. Но бывали дубы как свечи, из них и по два бревна получалось. Ветви и сучья перерабатывали тут же на месте, выбирая длинные прямые части. Из них вырезали главное оружие тех диких времен — боевые дубины. У каждого мужика дома стояли в углу 3-4 дубины, отполированные, разного веса и длины, такие, чтоб с одного удара башку снести. Дубины любили, как сейчас любят ножи и винтовки. Прежде чем учиться мечевому бою, молодые воины упражнялись на дубинах. Уработав весь ствол и все ветви, обычно на это уходило 2-3 дня, древоделы шли отдыхать. Наступал черед их жены дочерей. Они делали легкую часть работы, снимали со ствола кору. Отваром коры лечили расшатанные зубы, кору накладывали на раны, но большую часть продавали кожевникам. Кожи, вымоченные в отваре дубовой коры, становились крепкими, из выдубленных кож изготавливали боевые брони. Но главной ценностью были сами бревна. Продав их, древоделы большую часть вырученных средств тратили на приобретение новых топоров и ножей. Черное железо стачивалось быстро, особенно если работать с крепким деревом. Так однажды появилась на свет дубовая статуя, чью голову я держал в руках. Я был убежден, что из колоды сначала вырезали языческого идола. Он стоял на капище лет двести или триста. Его грозный лик мазали кровью быков, коней и агнцев, а губы их жиром. Ладони волхвов полировали грудь идола, спину и чело. Возможно, то был образ женского божества — мокоши. Его обвязывали по шее пояс льном и куделью, Подвешивали в дар кольца, серьги, браслеты. Трудно представить, какую силу накопил идол. Сколько животных и птиц было зарезано у его подножия. Вероятно, приносили в жертву и людей, детей даже. Сам я не могу знать точно, убивали людей или нет. Я там не был, нюхом не нюхал, пальцем не трогал. Я чувствую только, что дерево напитано яростными мольбами и смертным ужасом. Кровавая дань уплачивалась регулярно, пока не села в Киеве княгиня Ольга, первая на Руси христианка. При ней стуканы оставались голодными, а некоторых Ольга и вовсе приказала закопать. Сын Ольги, Святослав, великий воин, христианство не понял и не принял. Черные колоды откопал и возобновил жертвенные подношения. Наконец, сын Святослава Владимир. Приходящийся Ольге внуком вступил в этот мир язычником, но сам крестился и крестил всю свою землю. Далее христианство утверждалось на Руси около трех столетий. Сначала это была вера князей. Они за свой счет ставили храмы и сами же в них молились. Один только Андрей Юрьевич Боголюбский построил десяток каменных храмов. Простой же люд бегал и в церковь, и на капище, и к старым богам, и к новому, триединому. Мало ли что. Какое-то время Русь была территорией двух религий, кое-как уживавшихся друг с другом. Были у нас в истории даже восстания волхвов. Но постепенно княжьи-воины, по наущению христианских иерархов, разгромили и разорили все капища. Из туканов выбросили, утопили в реках, Порушили мечами и топорами, сожгли. Но не всех. Нашлись разумные люди они переделали многих идолов, превратили в христианские святые образа. Безусловно, это было сделано из практических соображений, чтобы добру не пропадать. И вот деревянная женщина оказалась в православном храме и провела там следующие шестьсот лет, пока ее снова не решили уничтожить. Где тело для этой головы, я не знал, хотя искал десятилетиями, и не я один. Петр Ворошилов тоже искал, но не нашел.